Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют. Дуглас Кеннеди. Особые отношения. Читает Алевтина Пугач. И снова Максу и Амелии. И снова Грейс. В огромном городе моем. Ночь. И дома сонного иду. Прочь. И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно. Ночь. Марина Цветаева. Бессонница. Глава первая. Примерно через час после нашего знакомства с Тони он спас мне жизнь. Понимаю, звучит немного мелодраматично, но это чистая правда. Но, по крайней мере, я максимально правдива для журналистки. Все случилось в Сомали. В стране, где я ни разу не бывала, пока однажды у меня в Каире не зазвонил телефон, и я не получила срочное задание туда выехать. Был вечер пятницы, у мусульман религиозный праздник, как и большинство иностранных корреспондентов в столице Египта, я использовала этот официальный выходной по прямому назначению. Отдыхала, я загорала у бассейна клуба Гизира. Раньше при короле Фаруке это было излюбленное место британских офицеров. Теперь же клуб облюбовала каирская светская тусовка и кое-кто из иностранцев, обитающих в египетской столице. Хотя, конечно, солнцем в Египте никого не удивишь, журналистам удается его видеть только изредка. Особенно таким рабочим лошадкам, как я, которым приходится в одиночку покрывать не только весь Ближний Восток, но еще и Восточную Африку. Именно поэтому мне тогда и позвонили в пятницу вечером. «Это Соли Гудчайлд?» — спросил незнакомый американец. «Верно», — отозвалась я, садясь, и прижала трубку плотнее к уху, чтобы хоть что-то расслышать сквозь громкую болтовню двух египетских матрон, сидящих рядом. «Кто это?» «Дик Леонард из газеты». Вытащив из сумки блокнот ручку, я поднялась и отошла в угол веранды, где было потише. Газета была моим работодателем, также известным как «Бостон-Пост». И «Если мне позвонили оттуда на мобильник, значит, явно что-то произошло». «Я новый сотрудник иностранного отдела», — сказал Леонард. «Замещаю сегодня Чарли Джейкина». «Вы, конечно, слышали о наводнении в Сомали?» Первое правило журналиста — ни под каким видом не сознавайся, что хоть на пять минут отвлёкся и утратил контакт с миром. Поэтому я спросила, сколько погибших. Согласно CNN, точных сведений о числе жертв пока нет». Но, судя по репортажам, потоп 1997 года по сравнению с этим. Просто грибной дождичек. Где именно в Сомали? Долина реки Джуба. Затопило по меньшей мере четыре деревни. Редактор хочет, чтобы кто-то туда съездил. Вы можете отбыть немедленно? Вот так и вышло, что через четыре часа после разговора с Бостоном я сидела в самолёте, совершающем рейс в Магадишо. Чтобы добраться до места, пришлось, смирившись со странностями эфиопских авиалиний, делать пересадку в Адис-Абебе, так что в Магадиша мы прибыли уже за полночь. Я вышла во влажную африканскую ночь и попыталась найти такси до города. Наконец такси удалось поймать, но шофер ввел машину, как камикадзе. Да к тому же направился в город в объезд по какой-то немощенной и совершенно безлюдной дороге. Когда я спросила, почему он выбрал такой странный маршрут, Водитель зловеще расхохотался, так что я достала мобильник, нажала несколько кнопок и попросила регистратора отеля Центральный в Магадиша немедленно сообщить в полицию, что меня похитили на такси. Номер машины, да, представьте, я взглянула на номерной знак, прежде чем сесть в салон. Шофёр рассыпался в извинениях, тут же повернул на главную дорогу, уверяя, что не хочет неприятностей, и пояснил, просто хотел довести вас побыстрее, срезать. Среди ночи, когда пробок нет. «Вы правда хотите, чтобы я вам поверила?» «Что же, теперь в отеле меня ждет полиция?» «Если довезете меня без приключений, я им дам отбой». По магистрали мы без проблем добрались до отеля в Магадиша. Таксист все извинялся, даже вдогонку, когда я уже вылезла из машины. Поспав четыре часа, я связалась с представительством Международного Красного Креста в Сомали и выторговала для себя местечко на их вертолете, вылетавшем в зону бедствия. Сидений внутри не было. Я, как и трое сотрудников Красного Креста, уселась на холодный металлический пол. Вертолет был старенький и грохот стоял оглушительный. Оторвавшись от земли, машина опасно накренилась на правый борт, и мы повисли на толстых рубчатых ремнях, которыми пристегнулись перед стартом. Когда пилоту, наконец, удалось справиться с управлением и выровнять вертолет, мужчина, сидевший напротив меня, улыбнулся и произнес... Что ж неплохо стартовали. Трудно было что-нибудь расслышать сквозь неумолчный грохот лопастей, но я все же уловила, что у парня английский акцент. Тогда, приглядевшись внимательнее, я подумала, что он не похож на социального работника. Дело было не в хладнокровии, проявленном в минуту, когда казалось, что мы вот-вот разобьемся. Дело было не в голубой джинсовой рубахе, не в джинсах и не в стильных роговых очках. И не в загорелом лице, которое в купе со светло-русыми волосами было довольно привлекательным для тех, кому нравятся обветренные бродяги. Нет. В том, что он не сотрудник Красного Креста, меня убедила именно эта улыбка. Непринуждённая, слегка игривая, которую он одарил меня, когда мы едва не расстались с жизнью. Тут-то я и поняла. Он журналист. Заметил я и то, как он оглядел меня. Оценивающе. Вероятно, тоже догадываешься, что нас от соцработника я не тяну. Разумеется, мне было любопытно, какое впечатление я произвожу. У меня типичное лицо обитательницы Новой Англии в стиле Эмили Диккинсон. Худощавое, удлиненное, с белой кожей, легко обгорающей на солнце. Помнится однажды человек, который собирался на мне жениться и превратить в типичную домашнюю клушу, на что решительно не подписывалась. Заметил, что я, можно сказать, красива на свой интересный манер. Когда я отсмеялась, меня осенило. Он хотел сделать мне комплимент и при этом остаться честным. Он еще отметил, что ему нравится, как я слежу за собой. Спасибо, хоть не сказал, что я молодо выгляжу. Хотя это как раз правда. На моем интересном лице почти нет морщинок, возраст не оставил на нем отметин, А в светло-каштановых волосах, довольно коротко стриженных, не проглядывает седина так что я, хоть и приближаясь к среднему возрасту, вполне могу сойти за тридцатилетнюю. Эти мои рассеянные мысли были резко прерваны, так как вертолёт вдруг завалился налево, а потом на полной скорости взмыл вверх. Этот резкий толчками взлёт, во время которого нас, привязанных ремнями, кидал из стороны в сторону, сопровождался ясно различимым звуком пальбы из зенитки. Англичанин, порывшись в небольшом рюкзаке, извлёк полевой бинокль. Не обращая внимания на протесты одного из сотрудников «Красного Креста», он расстегнул ремень безопасности и пробрался к бортовому иллюминатору. «Похоже, кто-то пытается нас сбить!» — прокричал он, перекрывая рев мотора. Но голос его при этом оставался спокойным, разве что слегка удивленным. «Кто это кто-то?» — прокричал я в ответ. «Как всегда, ублюдки из ополчения!» — ответил он, не отрывая бинокля от глаз. Те же молодчики, что устроили такую неразбериху во время прошлого наводнения. «Но почему они обстреливают транспорт Красного Креста?» — спросил я. «Да просто, чтобы пострелять. Они стреляют во все иностранное и во все, что движется. Для них это спорт». Он обратился к троице затянутых ремнями медиков из Красного Креста. «Надеюсь, ваш парень в кабине знает, что делает?» Никто не откликнулся. Все трое сидели бледные от страха. Вот тут-то он и обернулся ко мне с широкой озорной улыбкой. Я подумала, да он получает удовольствие от нашего приключения. Я улыбнулась в ответ. Это было предметом моей гордости. Под огнем я никогда не выказывала страха. По опыту я знала, все, что ты можешь сделать в подобной ситуации, это вдохнуть поглубже, сконцентрироваться и уповать на то, что все обойдется поэтому я выбрала пятно на полу и пристально смотрела на него, непрерывно повторяя про себя «все будет хорошо, все будет просто отлично». А потом вертолет сделал еще один круг, и англичанина отшвырнула от окна, но он, извернувшись и схватившись за ремень, сумел не повалиться на пол и не покатиться по салону. «С вами все в порядке?» — спросила я. Очередная обаятельная улыбка. «Теперь да», — был ответ. Ещё три вызывающих тошноту поворота направо. За ними ещё один рывок с ускорением, и мы, по-видимому, покинули опасную зону. Десять минут полёта в нервном напряжении, и мы начали снижаться. Вытянув шею, я выглянула в иллюминатор и тихо ахнула. Подо мной расстилалась долина, полностью затопленная водой. Настоящий всемирный потоп. Вода поглотила все. На поверхности качались всплывшие хижины, коровьи туши. Затем я увидела первый труп, плывший лицом вниз. А за ним еще четыре. Два таких маленьких, что даже с высоты было очевидно, это дети. Теперь же все, кто находился в вертолете, смотрели в окна, осознавая размеры бедствия. Вертолет снова заложил вираж, поднялся выше и переместился к холму, куда не добралась вода. Там виднелись джипы и военные автомобили. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что мы пытаемся приземлиться в полуразрушенном военном лагере сомалийской армии. Всюду в беспорядке стояла потрепанная военная техника, валялся какой-то инвентарь. Вокруг светилось с полсотни солдат. В стороне я разглядела три белых джипа, с реющим над ними флагом Красного Креста. Вокруг собрались человек пятнадцать. Они изо всех сил махали нам руками. Однако все было не так гладко. Метрах в ста от команды Красного Креста стояла группа сомалийских военных, и они также энергично махали руками, жестами показывая, чтобы мы садились рядом с ними. «Сейчас будет весело», — сказал англичанин. Не так, как в прошлый раз отозвался один из врачей. «А что случилось в прошлый раз?» — спросил я. «Нас попытались ограбить», — ответил он. «Тогда в девяносто седьмом такое тоже случалось», — заметил англичанин. «Вы были здесь в девяносто седьмом?» — спросил я. «О, да», — он озарился очередной улыбкой. «Чудесное это местечко Сомали». Особенно под водой. Мы пролетели мимо солдат и джипов Красного Креста. Но, похоже, соцработники там, на земле, разгадали маневр, потому что попрыгали в джипы, развернулись и рванули на полной скорости к прогалине среди кустарников, на которую мы приземлились. Краем глаза я взглянула на британца. Он прижал бинокль к окну, и язвительная улыбка с каждой секундой становилась все шире. «Глядите-ка, там собрались устроить гонку, кто первый нас встретит», — сообщил он. Выглянув, я увидела из десяток сомалийских солдат, бегущих в том же направлении. «Понимаю, о чем вы!» — прокричал я ему в тот момент, как мы приземлились, глухо стукнувшись о землю. Почуяв твердую землю под ногами, сидевший передо мной парень из Красного Креста вскочил и рванул рычаг, запиравший дверь салона. Другие немежко бросились к грузовому отсеку в хвостовой части и принялись отстегивать ремни, закреплявшие ящики с медикаментами и пищевыми концентратами. «Помощь нужна?» — спросил англичанин у одного из парней. «Спасибо, мы справимся», — ответил тот. «А вам лучше уносить ноги, пока не подоспели военные». «Где ближайшая деревня?» «Была в километре к югу отсюда, но от нее ничего не осталось». «Ясно», — пробормотал он, затем обратился ко мне. «Вы со мной?» Я кивнула, но потом повернулась к ребятам из Красного Креста. «А как же вы-то справитесь с военными?» «Как обычно. По мурыжимых потянем время, пока радист не свяжется с сомалийским центральным штабом, если можно его так назвать, и не велит какому-нибудь офицеру распорядиться, чтобы нас оставили в покое. А вы оба лучше поторапливайтесь. Солдаты действительно считают, что журналистам тут не место». «Уже ушли», — сказала я. «Спасибо, что подбросили!» Мы с англичанином выбрались из вертолета. Оказавшись на земле, он хлопнул меня по плечу и указал на джипы Красного Креста. Пригнувшись, мы, не оглядываясь, побежали к ним. Это оказалось стратегически верным ходом. Нам удалось ускользнуть от бдительных сомалийцев, которые уже успели окружить вертолет. Четверо направили ружья на команду Красного Креста. Один из солдат начал что-то выкрикивать, Но они, не обращая на него внимания, явно приступили к процедуре мурыжния. Хотя из-за шума мотора невозможно было расслышать слов, было очевидно, что ребята из Красного Креста уже не новички в этой опасной игре и знают, как себя вести. Англичанин подтолкнул меня локтем. «Видите вон те деревья?» — сказал он, показывая на жидкую рощицу метрах в пятидесяти от нас. Я кивнула. Бросив последний взгляд на солдат, они рылись в коробках. Мы устремились к деревьям. Понадобилось всего двадцать секунд, чтобы преодолеть пятьдесят метров, но, господи, какими же долгими они мне показались. Я понимала, что если солдаты заметят две бегущие фигуры, естественной реакции будет дать по ним очередь. Добежав до лесочка, мы нырнули за ближайшее дерево. Мы не запыхались, но, глянув на своего спутника, я заметила еле уловимую напряженность во взгляде, признак волнения. Поймав на себя мой взгляд, англичанин немедленно включил фирменную улыбку. «Отлично», — прошептал он. «Как думаете, сумеем мы перебраться отсюда так, чтобы нас не подстрелили?» Я посмотрела в том направлении, куда он показывал. Еще один перелесок, выходивший на разлившуюся реку. И ответила твердым взглядом на его подначивавшую улыбку. «Меня еще ни разу не подстрелили», — сказал я. Мы выбежали из рощицы и, что было силу, стремились прямиком к следующему укрытию. Перебежка длилась около минуты. За это время в мире не раздалось ни звука. Точнее, я не слышала ничего, кроме оглушительного топота собственных ног по траве. Но, как и в вертолете, когда мы первый раз оказались под огнем, я попыталась сосредоточиться на чем-нибудь отвлеченном, например, на собственном дыхании. Англичанин бежал впереди. Но, добравшись до деревьев, вдруг остановился, как вкопанный. Я тоже притормозила, увидев, что он идет назад, высоко подняв руки над головой. Из-за деревьев показался сомалийский солдат. На вид совсем мальчишка, лет пятнадцать не больше. Он наставил винтовку на англичанина, который что-то успокаивающе говорил, видимо, нащупывая пути выхода из этой ситуации. Вдруг солдатик заметил меня. И когда он повернулся, переведя на меня ствол, я совершила серьёзную ошибку, не вернуться ни в ситуацию. Вместо того, чтобы немедленно изобразить подчинение, остановиться, поднять руки вверх и не делать резких движений, ведь меня в своё время учили, как поступать в таких случаях. Вместо этого я бросилась на землю в полной уверенности, что он сейчас поднимет стрельбу. В ответ он злобно выругался, пытаясь обнаружить меня в траве. И тут Англичанин стремительно прыгнул на него и сбил на землю. Вскочив, я со всех ног бросилась к ним. Для начала англичанин кулаком врезался сомалийцу под дых, так что тот захрипел. Потом ногой придавил к земле его руку с винтовкой. Мальчишка завопил. «Отпусти ружье», — потребовал англичанин. «Пошел ты», — прорал парень. Англичанин сильнее надавил башмаком на руку. На сей раз солдат выпустил оружие, а англичанин, проворно перехватив, наставил ствол на парня. «Терпеть не могу, Грубиянов», — заявил он, взводя курок. Мальчишка, скорчившись, громко рыдал, умоляя сохранить ему жизнь. Обернувшись к британцу, я начала... «Не можете же А он посмотрел мне прямо в глаза и вдруг подмигнул. Потом, снова обернувшись к юному солдату, произнес... «Слышал, что говорит моя подруга?» Она не хочет, чтобы я тебя застрелил. Мальчишка не ответил, только свернулся в комочек и плакал, как напуганный до смерти ребенок. Да он таким и был. Мне кажется, ты должен попросить у нее прощения, а? Сказал англичанин. Я видела, что винтовка у него в руках подрагивает. Простите, простите, пробормотал мальчишка, захлебываясь плачем. Англичанин посмотрел на меня. Вы прощаете его? Спросил он. Я кивнула. Англичанин кивнул в ответ и повернулся к мальчишке. Как рука? Болит. За это извини. Теперь можешь идти. Мальчишка все еще дрожа поднялся на ноги. Лицо его было полосатым от слез и грязи. А на штанах я увидела мокрое пятно. Он обмочился со страху. Он смотрел на нас с ужасом, все еще уверенный, что сейчас его пристрелят. «Надо отдать должное британцу». Он подошел и ободряюще потрепал мальчишку по плечу. Всё в порядке», — сказал он спокойно. «Мы ничего тебе не сделаем. Просто пообещай, что никому не скажешь, что видел нас. Обещаешь?» Солдат посмотрел на винтовку в его руках и часто закивал. «Хорошо. Последний вопрос. Много здесь по реке патрулей?» «Нет. Нашу базу смыло. Я отбился от остальных». А как насчет деревни вниз по реке? От нее и следа не осталось. Всех людей смыло. Кто-то успел добраться до холма. А где холм?» Солдат махнул рукой в сторону доросшей тропы. «Сколько времени туда идти?» Продолжал англичанин. «Полчаса». Посмотрев на меня, англичанин сказал. «Там что-нибудь узнаем». его знаем». — откликнулась я. «А теперь беги отсюда!» Обратился англичанин к солдату. Оружие. Извини, его я оставлю себе. Мне попадёт, если вернусь без оружия. Скажи, что его унесло водой. И запомни, ты должен держать слово. Ты нас не видел. Понял? Мальчишка перевёл взгляд на винтовку и опять на англичанина. Обещаю. Молодец. Теперь ступай. Солдат закивал и побежал туда, где стоял вертолёт. Когда он скрылся из виду, англичанин прикрыл глаза. Глубоко вздохнул и пробормотал. «Вот ведь чертово дерьмо!» «Согласна». Открыв глаза, он посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» «Да, но чувствую себя полной идиоткой». Он ухмыльнулся. «Выявили себя как полная идиотка. Но это бывает. Особенно, если на тебя вдруг выскочит сопляк со стволом». На этой радостной ноте, и он жестом показал, что пора продолжить путь, что мы сделали, бегом преодолевая открытые места, отыскивая заросли погуще и пробираясь по самому краю залитых водой полей. Так мы двигались без остановки минут пятнадцать, не обменявшись ни словом. Англичанин шел впереди, я за ним на расстоянии нескольких шагов. У меня была возможность разглядеть своего спутника, пока мы топали похлюпающей под ногами земля. Он полностью сосредоточился на выполнении нашей главной задачи убраться как можно дальше от солдат. При этом он чутко реагировал на любой необычный звук. Дважды, когда ему казалось, что он что-то слышит, он останавливался и оглядывался на меня, приложив палец к губам. Мы снова трогались с места только когда он убеждался, что никто не висит у нас на хвосте. Меня заинтересовало то, как он держал отобранную солдата винтовку. Не повесил на плечо, а так и нес, сжимая в правой руке на отлете дулом вниз. И я поняла, что он никогда бы не убил этого мальчишку. Именно потому, как неумело он держал эту винтовку. Минут через пятнадцать он указал мне на груду больших камней у реки. Мы уселись, но не промолвили ни слова, продолжая прислушиваться. Нет ли погони? Спустя минуту англичанин заговорил. Мне так кажется, если бы мальчишка нас выдал. Его товарищи сейчас уже были бы здесь. Вы его изрядно напугали. Он и вправду решил, что вы его убьете. Пришлось припугнуть. Иначе он без сожаления пристрелил бы вас. Понимаю. Спасибо вам. К вашим услугам. Тут он протянул мне руку и представился. Тони Хоббс. Вы для кого пишете? Для Бостон-Пост. На губах у него мелькнула удивленная улыбка. Да что вы, правда? «Да», — сказал я, — «правда?» «У нас есть зарубежные корреспонденты, знаете ли?» «Правда?» — повторил он, подражая моему акценту. «Так вы зарубежный корреспондент?» «Правда», — ответила я, постаравшись сымитировать его акцент. Надо отдать ему должное, он расхохотался. И сказал, «По делом мне». «Да уж, по делом». «И откуда же вы корреспондируете?» — спросил он. «Из Каира». А теперь попробую догадаться. Вы работаете в САН. На самом деле в Кроникл. Я попыталась скрыть, что ответ произвел на меня впечатление. На самом деле... в На самом деле в Кроникл? А вы за словом в карман не лезете. Приходится. Особенно если работаешь в маленькой провинциальной газетке. Иначе нам не справиться с большими самоуверенными дядьками. Ого... А вы уже решили, что я самоуверен. Мне хватило двух минут, чтобы понять это ещё в вертолёте. У вас офис в Лондоне? На самом деле в Каире. Постойте, я же знаю, кто там представляет Кроникл. Генри Бартлетт. Заболел. Я, кажется. Поэтому меня перевели сюда из Токио дней десять назад. Я работала в Токио. Четыре года назад. Хм... «Похоже, я гоняюсь за вами по петам. Внезапно мы услышали неподалеку шаги и насторожились. Тони схватил винтовку, которую прислонил было к камню. Шаги приближались. Мы вскочили и увидели молодую сомалийку, предыдущую по тропе с ребенком на руках. Ей было не больше двадцати лет, а младенцу не больше двух месяцев. Мать казалась изможденной. Ребенок не шевелился, и это было страшно. Увидев нас, женщина стала что-то кричать на диалекте, которого мы не понимали, и отчаянно жестикулировать, показывая на винтовку у Тони в руке. Тони сразу все понял. Размахнувшись, он бросил винтовку прямо в бурлящую реку, в самую гущу мусора и грязи, плывших по течению. Этот поступок, казалось, удивил женщину. Она повернулась ко мне и снова начала кричать, умолять о чем-то. Но тут у нее подкосились ноги. Мы с Тоней подхватили ее, чтобы не дать упасть. Не выпуская ее из рук, я покосилась на безжизненное дитя. Потом посмотрела на англичанина. Он мотнул головой в сторону вертолета Красного Креста. Обхватив истощенную женщину с двух сторон за талию, мы медленно потащились в обратный путь к прогалине где сел наш вертолёт. Добравшись туда, я с облегчением увидела, что сомалийские машины отъехали подальше, и солдаты спокойно стоят в стороне, и они роются в привезённом грузе. Передав женщину солдатам, мы направились к вертолёту. Двое ребят, что летели с нами, всё ещё занимались разгрузкой. «Кто здесь врач?» — спросил я. Один из парней поднял голову, увидел женщину с ребёнком и тут же побежал к ним а его коллега не очень вежливо предложил нам проваливать. «Здесь вам больше делать нечего». К тому же выяснилось, что у нас нет надежды добраться до затопленной деревни. Дорогу к ней уже перекрыла сомалейская армия. Отыскав главного врача миссии Красного Креста, я сообщила ему про жителей деревни, спасшихся на холме в двух километрах от деревни, на что он ответил с твердым швейцарским акцентом. «Мы об этом знаем». Как только их военные дадут добро, мы направим туда вертолёт. «Можно с вами?» — спросил я. «Нет. Военные разрешили лететь с ними только троим из нас». «Так скажите, что мы из вашей команды», — вмешался Тони. «Нам нужно отправить туда медиков». «Пошлите двух медиков», — сказал Тони, — «и одного из нас». Разговор прервал подошедший к нам сомалийский офицер. Он похлопал Тони по плечу. «Вы, документы!» Потом похлопал меня. «Вы тоже!» Мы протянули ему свои паспорта. «Документы Красного Креста», — потребовал он. Когда Тони начал сходу сочинять какую-то нелепую историю о забытых дома документах, офицер вытаращил глаза и произнес одно слово, прозвучавшее как приговор. «Журналисты!» После чего повернулся к своим солдатам и приказал «Следующим вертолетом отправить их в Магадишо!» В сопровождении вооружённых до зубов конвоиров мы вернулись в столицу. Я была совершенно уверена, что как только мы приземлимся на военном аэродроме в пригороде Магадиша, нас схватят и отправят в камеру. Вместо этого один из солдат ещё в вертолёте спросил, есть ли у меня американские доллары. «Может быть», — ответила я. А потом опасливо спросила, не подбросят ли они нас за 10 баксов до отеля «Центральный». «Платишь двадцать, мы везем!» Он даже сам сел за руль джипа, чтобы доставить нас на место. По дороге мы с не заговорили, в первый раз после того, как нас взяли под стражу. «Мало что из этого можно выжать, правда?» — сказал я. «Уверен, мы с вами сумеем что-нибудь нацарапать». Мы сняли два номера на одном этаже и договорились встретиться, когда напишем свои репортажи. Мы встретились через два часа. Вскоре после того, как я сбросила по электронной почте 700 слов о наводнении в долине реки Джуба, о телах, плавающих на воде, о хаосе и неорганизованности властей и о том, каково это — находиться в обстреливаемом вертолете Красного Креста, в мою дверь постучали. За дверью стоял Тони с бутылкой шотландского виски и двумя стаканами. «О, жизнь налаживается», — сказал я. «Заходите». Он оставался у меня до семи часов утра. Мы решили выехать пораньше, чтобы успеть на утренний рейс в Каир. Когда я впервые увидела его в вертолете, я уже знала. Мы неизбежно окажемся в постели, как только представится такая возможность. Таковы уж правила этой игры. Дело в том, что зарубежные корреспонденты крайне редко обзаводятся супругами или любимыми. И как-то так получается, что с подавляющим большинством людей, которые встречаются вам на пути, Решительно не хочется провести в постели и десяти минут, не говоря уж о целой ночи. Но когда я на утро проснулась рядом с Тони, в голову пришла неожиданная мысль. А ведь он живет в том же городе, что и я. А это, в свою очередь, привело к еще более необычной для меня мысли. И я, пожалуй, не прочь еще раз его увидеть. Вообще-то, я бы не прочь встретиться с ним сегодня вечером.